обременять вас своей докучливой назойливостью. Ведь если бы пламенное восхищение, которое я испытываю, давало основание обращаться к вам с просьбами, то ваша жизнь протекала бы в бесконечных заботах. Осмеливаюсь, однако, попросить вас об одной любезности. На авось, как часто бывает с отчаявшимися людьми, наперёд запрещая себе надеяться на благополучный исход. Дело в том, светлейшая герцогиня, что деяния персон, столь возвышенных, как вы, возвышенных и исключительных, по правилам кардиналов, достующая герцогиня, прикрыв глаза, внимавшая музыке этих слов. «Ничего не пропускайте! Я это письмо знаю наизусть!» Молодой кардинал подавил вздох и после краткой паузы продолжил декламацию. «Столь возвышенных и исключительных, как вы, никогда не остаются в тайне. Так и до вашего ничтожного слуги, автора этих строк, донеслась в его... «Тускулум вместе с гулом морского прибоя весь о том, что ваше высочество изволили пригласить к своему двору в Страмбе певицу, будто бы весьма добродетельную и целомудренную, к тому же, как говорят, талантливую, известную под именем Лабелла Олимпия». «Вот так», — заметила вдовстующая герцогиня, — А может, он и выскочка, но у него есть такт. Он оттестует Олимпию как певицу весьма добродетельную и целомудренную, и к тому же, по слухам, талантливую. Ничего больше, точка. И это правильно, поскольку ничего другого не требуется. Не то, что мои мокрые курицы, которые вчера в присутствии хозяйки, в моем присутствии превозносили Олимпию до небес, и как первое чудо света, и как сладкую сирену, и как ослепительное солнце, присовокупляя прочие пошлости. И это выглядит тем пошлее, чем чаще изрекалось и разглашалось устами жалких паяцев. Ну, читайте дальше. И молодой кардинал продолжал. Дошло до меня и то, Ведь мир тесен, что упомянутая Олимпия своим выступлением в Страмбе предполагает завершить свое турне по Италии и возвратиться в Рим. И тут я подхожу к, собственно, предмету, побудившему меня осмелиться, светлейшая герцогиня, обратиться к вам с дерзкой просьбой. Не окажете ли вы любезность? замолвить за меня словечко, упомянутой выше Олимпии, и передать ей мое пожелание на день или два, отложить свое возвращение, сделав остановку на острове монта Гости, которые сейчас там пребывают, среди них мавританская княжна, в сопровождении шести своих сыновей путешествующая инкогнито, От чего я не смею назвать ее имени. Очень бы желала лицезреть Олимпию и послушать ее пение. Полагаю, нет нужды уточнять, что я готов удовлетворить любое ее требование касательно вознаграждения за художественное исполнение. На всем кончаю, светлейшая герцогиня, смущение от своей дерзости. Ибо только теперь, когда письмо написано, я с ужасом и полностью осознаю всю непозволительность своего поступка. Я не допускаю и мысли, мадам, чтобы вы тратили свое драгоценное время, составляя ответ на мое послание. Посланец мой слуга, который вручит вам письмо, будет ждать перед порталом вашего дворца сведений, О результате вашего ходатайства. В случае согласия певица может тронуться в путь.